К дому номер 39 в деревне Щеглова Маня добралась, когда уже совсем вечерела. В летнем платье было холодно, никакой куртки она не захватила, потому что была уверена — отправляется из дома ненадолго. Никто, уходя из дома, по-настоящему не знает, когда вернется и вернется ли. Почему люди об этом не думают? Волька, обнаружив родной забор, до того обрадовался, что стал подскакивать, как бочка на всех четырех лапах. Он поскакал, потом принялся нюхать траву и орошать кустики, а потом опять скакать. Пойдем ужинать», — позвала Маня. «Для тебя у меня ужин есть, а для себя нету». Она отперла замок. Ключ был снаружи вставлен в замочную скважину. Здесь все так оставляли ключи. Мало ли кому-нибудь из соседей понадобится спички взять или чаю отсыпать. И зашла в дом. Всего в Манином распоряжении было три комнаты. Одна большая, с русской печкой прямо посередине, и две поменьше, окнами в сад. В одной из них Маня спала. К дому были подведены электричество, вода и газ, что очень облегчало жизнь. Хотя свет часто выключали, и приходилось кротать вечера при свечах. Но Мане все нравилось. Она кинула сумку на великолепный кожаный диван, стоявший по левую руку. Этот диван подруга Марина, хозяйка дома, привезла когда-то из своего рабочего кабинета. На нем, после многочасовой встречи с читателями однажды заснул кто-то из великих, то ли архан помог, то ли Харуки-Мураками, и Марина диван сберегла. Маня время от времени прикладывалась на нем полежать, чтобы набраться умных мыслей и писательского мастерства. Помогала не слишком, но Маня в диван верила. «Волька, ужин!» «Неси посуду!» Пес загремел миской. У них с Маней была такая игра. Как только она говорила «ужин» или «завтрак», он сразу тащил миску. Маня щедро положила собачьего паштета, сунула Вольки и вдруг поняла, что она не одна. Кажется, Волька понял тоже, потому что напрягся и зарычал. «Кто здесь?» — спросила Маня испуганно. «Есть кто?» Тотчас ей почудились качающиеся кусты, убегавшая в лес фигура, два сухих выстрела и человек, раскинувший руки, с аккуратными дырками в спине. Маня схватила со стола каменную штуку, держатель для бумажных полотенец. Штука была тяжелая и холодная. И повернулась. За печкой явно кто-то прятался. «Выходите!» — приказала Маня. «Немедленно выходите!» Бультерьер зашелся лаем, кинулся вперед, и Маня бросилась за ним. Анна Иосифовна, глава огромного издательского дома, член всевозможных книжных союзов, большой знаток и любитель литературы, умела ценить все самое лучшее и подлинное. В издательство покупалась удобная и дорогая мебель, на Новый год привозили живые елки, на Пасху заказывали настоящие куличи, а издавались исключительно талантливые, востребованные и модные авторы. Самой яркой звездой среди них был Александр Шангирей, писавший под псевдонимом Алекс Ларер. Он писал мало и нерегулярно, зато каждая его книга становилась событием не только в литературном, но и во всем культурном мире. Его обсуждали, хвалили, ругали, звали в умные телевизионные программы и к модным интервьюерам в YouTube. Он старательно от всех прятался, но все же время от времени его настигала слава. Он был вынужден рассказывать о себе, чего терпеть не мог. Но Анна Иосифовна оставалась довольна. Как-то сама собой соблюдалась необходимая степень открытости, и тайны — самое лучшее сочетание из возможных. На этот раз издательница пригласила своего самого драгоценного автора не для того, чтобы попенять ему на то, что он мало пишет. В данный момент ее больше заботила еще одна литературная звезда — автор детективных романов Марина Покровская, то есть Маня Поливанова. В последнее время Анна Иосифовна, которой до всего было дело, стала замечать, что Мани ведет себя странно. Почти не бывает в Москве, перестала приезжать в издательство, где раньше страшно любила просиживать долгие часы за кофе и компьютером, мало общается со своей подругой Катей Митрофановой по совместительству редактором. Анна Иосифовна попыталась вызвать Маню на разговор, но та, наученная опытом жизни с Алексом Шангиреем, ловко уклонялась от встречи. Издательница спокойно выжидала — Но после сегодняшнего более чем странного и тревожного телефонного звонка поняла, что медлить больше нельзя, и решила действовать немедленно. «Алекс, душа моя!» Анна Иосифовна грациозно выбралась из-за стола и пошла навстречу Алексу, распахнув руки. Тот хотел было броситься на утек, но все же дал себя обнять. В этом кабинете, полном антикварной мебели, дорогих безделушек и драгоценных книг, Он всегда чувствовал себя неловко. «Алекс, что такое?» Анна Иосифовна покачала головой и даже погрозила пальцем, на котором сиял гигантский изумруд, а может, сапфир. «Совсем забыли меня старуху. Не звоните, не приезжайте». Нужно было ответить, что никакая она не старуха, а молодая и прекрасная женщина. Но Алекс этого не понял. Он вообще почти никогда не слушал, что ему говорят. — Я занят, Анна Иосифовна, — сказал он. — Я пытаюсь писать, но у меня не получается. Издательница посмотрела на него и вздохнула. Как с ним можно жить, любить, ухаживать, терпеть? Бедная-бедная маня. Впрочем, он гений, а гению можно простить все. По крайней мере, так считается. — Хотите кофе с булочкой? — Который час? — Около шести... «Как раз сейчас в буфете должны быть готовы булочки». Анна Иосифовна вернулась за стол и нажала кнопку на переговорном устройстве. «Настенька, нам, пожалуйста, свежих булочек и кофе. Александру Павловичу, как обычно, с молоком, а мне эспрессо». «Сейчас все будет, Анна Иосифовна». «Как вы поживаете, Алекс?» — продолжала издательница, благожелательно рассматривая великого писателя. «Как Манечка. Я так давно ее не видела». «Я тоже». «Что это значит?» Не теряя благожелательности, весело удивилась Анна Иосифовна. «Разве вы не вместе?» «Почти нет», — сказал Алекс равнодушно. Он правда не понимал, к чему эти расспросы. «Я в Москве, а она с прошлой зимы то и дело в Питере. Или вот сейчас в этом, как это называется, ну, в городе. Прошу прощения, я забыл. В Беловодске», — сухо подсказала Анна Иосифовна, переменив тон. «Да, да». Они помолчали. Издательница прикидывала, как продолжить разговор, чтобы он имел смысл. Писатель думал о своем. «Вы расстались?» Не придумав ничего лучше, спросила Анна Иосифовна. «Кажется, нет». «Алекс». Он поднял на нее глаза. «Господи, какие глаза! О реснице, о кудре!» Такие ресницы и кудри должны были барышни достаться, а достались литературному гению. Алекс, что происходит? Он пожал плечами. Простите, Анна Иосифовна, я не понимаю, какое это к вам имеет отношение. Ах, боже мой, разумеется никакого. И я не собираюсь лезть к вам в душу. Просто мне важно, чтобы у моих авторов все было хорошо. У вас все хорошо? По-разному? «Алекс, поговорите со мной». Он удивился. «Они же разговаривают». «В прошлом году Манечка потеряла родственницу, тётю», — продолжала Анна Иосифовна. И после этого все изменилось. Она стала другой. Книга, которую она написала после трагедии, отличается от всех ее прежних работ. Я не говорю, что она хуже, но другая. «Вы читали, Алекс?» «Нет». «Как?» Алекс повернулся и стал смотреть в окно. За окном плыли вечерние облака и качались ветки деревьев, одетые молодой жизнерадостной листвой. Секретарша Настя внесла под нос, и сразу в кабинете запахло кофе и свежей сдобой. «Очень вкусно!» «Угощайтесь, Алекс!» Анна Иосифовна пододвинула ему чашку, сплела пальцы, посидела, задумавшись. Алекс тоскливо думал, что сейчас придется возвращаться домой, где никого нет, есть только стопка исписанной бумаги и компьютер, который станет смотреть на него квадратным темным глазом, требуя, чтобы Алекс включил его и начал работать, а он не хочет и не может. Все бессмысленно, никому не нужно, особенно писательская работа. Мане повезло, она живет ни о чем не думая и пишет тоже, как придется, не скорбя и не терзаясь. Ей все легко». А так бывает только от благоглупости и скудоумия. Он отлично знал, что она не глупа и отважна, но сейчас ему хотелось думать по-другому. Так проще. «Алекс, мне кажется, вы слишком погружены в себя». «Как любой пишущий человек», — тут же ответил он. «Вы видели писателей, погруженных в кого-то другого, кроме себя?» «Душа моя, я не хочу вас обидеть». Но послушайте меня, может быть, вам стоит развеяться? Поезжайте к Манечке, побудьте с ней, помогите ей. Я попрошу водителя, вас отвезут, не придется ехать на поезде. Анна Иосифовна, я сейчас не в состоянии никому помогать. Да и Маня, как мне кажется, ни в чьей помощи не нуждается. Вы ошибаетесь. Маня очень ранимый и тонкий человек. Маня жизнерадостна и полна сил, как молодая лошадь. Они посмотрели друг на друга. Нет, пробормотал Алекс наконец. Я совсем не то имел в виду. Да, согласилась Анна. Я поняла. Ну что ж, тогда мне придется рассказать вам все без утайки. Что такое? Примерно час назад нам звонили из Следственного комитета Беловодска. Прислали запрос. Требовалось подтвердить личность Марии Алексеевны Поливановой и то, что она и писательница Марина Покровская — одно лицо. «Зачем?» — не понял Алекс. «Она стала свидетельницей убийства. И, насколько я поняла, подозреваемой. «Час от часу не легче», — пробормотал Алекс. «Вот именно» поэтому я прошу, нет, настоятельно рекомендую вам отправиться в Беловодск и на месте удостовериться, что с Манечкой все в порядке, или я вынуждена буду поехать сама. Алекс опять уставился в окно. — Да соображай же быстрее, — с раздражением подумала Анна. — Что ты за пень такой никак не раскачаешься? — Анна Иосифовна, в Беловодск я не поеду, — выговорил, наконец, великий писатель. Во-первых, Маня меня с собой не приглашала. Во-вторых, она живет в доме Марины, директора книжного магазина на Тверской. Я знаю. А Марина меня терпеть не может. Я не могу ни с того ни с сего нагрянуть в ее дом. «Алекс, душа моя, дело-то не в доме, а в том, что Маня попала в передрягу». Алекс вспылил. Она то и дело попадает в передряги, ваша Маня». Он фыркнул и поднялся. «Кажется, вам это нравится, потому что потом она описывает их в детективах. И вы получаете очередной бестселлер. Я не могу срываться с места и кидаться невесть куда только потому, что вам что-то такое показалось, Анна Иосифовна. И потом, я никогда не жил в деревне и не стану. Мне и так плохо. Вы хотите, чтобы я там окончательно сошел с ума?» «Боже, сохрани!» — пробормотала Анна. Такого поворота она не ожидала. «Поверьте мне, у Мани все прекрасно. Продолжал Алекс. Иначе она звонила бы каждую минуту и скулила, что ей нужны помощи и мое присутствие. Раз не звонит, значит ни то, ни другое ей не требуется. Вы уверены, что мы говорим об одной и той же мане Поливановой? Он осекся и посмотрел на издательницу. Я все поняла, Алекс. Анна Иосифовна улыбнулась. Придется действовать по-другому. Хотя, честно признаться, вы меня удивили. Хорошо, что я хоть на это способен. Проскрежетал Алекс, кого-то удивлять. Он вышел из кабинета, Анна проводила его глазами. Нужно что-то делать, только вот непонятно, что именно. Она подумала немного: Ехать, она только перепугает и стеснит девочку. Она Иосифовна отлично знала, какой репутацией пользуются у авторов и сотрудников издательства. Оставить все как есть, немыслимо. Как странно ведет себя. Алекс Шангирей. Не может быть, чтобы она, Анна Иосифовна, так в нем ошибалась. Или может. Она немного походила по кабинету, мягко ступая лакированными туфеликами по богатому ковру, сплетая и расплетая пальцы. Потом открыла дверь в приемную. Там было полно народу, веселые и озабоченные молодые люди с ноутбуками, папками и ежедневниками в руках. Анне не нравилось, когда сотрудники именно в таком настроении. веселые и озабоченные. «Я всех-всех приму», — уверила она разом смолкших коллег. «Настенька, зайдите ко мне». Секретарша торопливо вбежала в кабинет, плотно прикрыла за собой дверь и приготовилась выполнять поручение. «Вот что. Найдите Наталью Леонидовну, которая сенатор в Совете Федерации, и свяжите ее со мной». Скажите, что мне нужен контакт в Беловодске, как можно более ответственный. Например, губернатор или, на худой конец, начальник полиции. Попросите бухгалтерию перевести Марии Поливановой небольшой внеплановый аванс за моей подписью, конечно. И на всякий случай узнайте, какие гостиницы есть в Беловодске. Мне нужна самая лучшая. Сделайте. «Нет, ты ненормальная», — Маня всплеснула руками. «А если б я тебя стукнула этой штукой по лбу?» Эта штука так и валялась на полу, куда Маня ее бросила, обнаружив за печкой не злоумышленника, а подругу Лёлю. «Манечка, я же не знала, что ты на меня кинешься. А что мне было делать? Собака рычит, мне страшно, я должна защищаться». «Манечка, я задремала и не слышала, как ты вошла. Я ехала долго». «Почему ты мне не позвонила, дура?» «Я хотела сюрпризом», — смешалась Лёля. «Ты меня извини. Сегодня человека убили», — продолжала неистовствовать Маня. «Прямо у меня на глазах». «Как?» «Я вся на нервах, а тут еще ты за печкой». «Маня, что случилось?» «Со мной ничего», — отрезала Маня Поливанова. «Меня хотели посадить в тюрьму, но не посадили. Велели не уезжать из города и ждать вызова в следственный комитет». «Маня!» «Да-да, так все и было». Она с размаху бухнулась в кресло и заплакала. Леля подошла и растерянно присела рядом. Маня плакала, кулаками размазывала по щекам слезы. «Я хотела Алексу позвонить, но ведь я тоже человек. Мне нужно кому-нибудь позвонить, когда я в беде. И, и не стала. Позвонил бы мне. Да что от тебя толку? Можно подумать, от твоего Алекса толку больше». Главное, я им говорю, что вижу человека, ну, Максима, которого застрелили в первый раз в жизни. А мне никто не верит. Даже следователь, по-моему, не поверил и отпустил только потому, что на книге увидел мой портрет. Маня, я ничего не понимаю. Давай я тебя покормлю, и ты все расскажешь по порядку. Есть нечего. Да я все привезла. Лёля вскочила. Еле донесла. Я даже печёнку купила, чтобы оладьи сделать. Ты же обожаешь оладьи из печёнки. Обожаю подтвердила маниш шмыгая носом ну вот сейчас все будет и вольки мячик такой зеленый с пищалкой где у тебя свет зажигается мани кивком показала где выключатель он был старинный круглый его следовало не нажимать а поворачивать к нему шел толстый витой шнур наружной проводки как положено в деревенских домах мани все это было по душе и очень нравилось лёля моментально распаковала объемистую сумку и стала вынимать и выкладывать свертки «У тебя есть мясорубка?» Маня вытащила советскую металлическую мясорубку и присобачила ее к краю стола. «Гляди, какая вещь! Как полагается! А дядя Николай мне винт наточил, так она теперь режет, как песню поет, без всяких усилий». «Мясорубка поет? усомнилась Лёля. «Постой, как ты сюда попала?» — вдруг сообразила Маня. «За шлагбауму не пускают?» «Так у меня же пропуск!» помнишь ты и марину просила она мне сделала я у нее позавчера забрала а замок не отставала автор шо детективных романов он же заперт был ну ключ- то торчал когда я приехала дверь была заперта а ты же вошла лёля перестала вертеть ручку чудо мясорубки и посмотрела на маню я вошла ключ оставила снаружи а изнутри дверь закрыла на крутилку «Зачем?» — удивилась Маня. «Вообще-то двери принято запирать». «Ну, у нас не принято». Когда они сели за стол под висячим абажуром, и Лёля выставила целую горку оладьи в обливной керамической миске, Маня поняла, что на сегодня все волнения и горести закончились. Можно, обжигая пальцы, хватать оладьи, хрустеть свежим огурцом, ни о чем не думать. «Почему тебя так рано отпустили с работы?» Или русский литературу в школах теперь совсем отменили? Не рано, нормально. Конец мая. А на ЕГЭ я в этом году не присутствую, директриса меня пожалела. А Марфа? Марфа извалили Лёлину дочку, и она была нездорова. Маня никогда не могла запомнить, как называется сложная болезнь нервной системы, какой-то синдром. В прошлом году Марфа была совсем плоховато и Манина тетя Эмилия, знаменитая на весь Питер экстрасенс, ее лечила. Потом тетя погибла, и Марфа осталась без помощи. Но Мане казалось, что дело идет. Девочка стала общаться, полюбила Маню и Манину собаку и как-то доверилась. Лёля никогда не отпускала дочь от себя. «Марфа в Пушкиногорье», — радостно сообщила Лёля. «Мы нашли такого отличного педагога. Представляешь, она собирает таких сложных детей и волонтеров из родителей и везет всех в шарабыки Это село такое. И Марфа поехала». «Одна?» — поразилась Маня. «Нет, я отвезла, конечно. И оставила. Мне кажется, ей там понравилось». «То есть у тебя полноценный отпуск?» «В первый раз за всю жизнь», — призналась Лёля. «Я дома, когда одна осталась...» Вообще не знала, куда деваться. И что нужно делать, когда делать ничего не нужно?» Маня засмеялась. «Я даем последнюю, ты не будешь?» «Да и дай, конечно». А потом вспомнила, что ты меня звала и приехала. «Ничего? Или ты меня просто так звала?» «Ничего не просто так». Сытая Маня откинулась на спинку стула и вздохнула. «Я очень рада. Особенно, что не шарахнула тебя по голове. Расскажешь?» — осторожно спросила Лёля. — Пойдем на улицу. Уже совсем вечерело, было прохладно, и на поручнях террасы лежала роса. Волька скатился с крыльца, помчался по дорожке и пропал в сумерках. — Скоро можно будет купаться, — сказала мани, помолчав. — Тут чудная речка, называется Белая. Она и правда по утрам белая, когда над ней туман. И мне нравится, что дважды в день на моторке проходит егерь и следит за порядком. Заповедник. Принести тебе чего-нибудь накинуть. Маня кивнула. Лёля вернулась с курткой и телогрейкой для Мани. От телогрейки прекрасно пахло сеном и немного дымом. Маня в ней разводила огонь в уличной печке. А у этого дядьки, которого застрелили, не сад, а парк, самый настоящий. И пристань с катерами. Я всё представляю себе, как его жена приезжает домой, а там... «Манечка, не плачь. Я стараюсь». Маня принялась рассказывать, должно быть, в пятнадцатый раз за невозможно длинный сегодняшний день, как приехала, как ее поразило обилие списков Серафима Саровского, как в саду они разговаривали с хозяином, и Максим говорил, что не хочет жить в Москве. Как она заметила движение в кустах, а потом услышала сухие щелчки и ничего не поняла поначалу. Леля слушала внимательно и сочувственно. «Понимаешь, он сказал, что каждый день, зимой и летом, ходят именно по этой дорожке к пристани. Это его обычный маршрут. То есть подкараулить его там ничего не стоило. А с другой стороны, кто мог знать, что именно в этот день у доме никого не будет? Что садовник не ковыряется в саду, водитель не надраивает капот, а жена не занимается йогой на лужайке? Она занимается йогой? Откуда я знаю?» Они помолчали. И еще он позвал кого-то по имени, но я не могу вспомнить. Ну, никак. Может, узнал? Волька бросился, и тот человек убежал. Он забежал за дерево, прицелился и выстрелил. Два раза. Раневский сказал, что нашел место, откуда стреляли. Кто такой Раневский? Следователь. Он меня как раз отпустил и не посадил в тюрьму. Хотя мог. Брось ты, Маня. Нет, я не понимаю, не могу себе представить. Маня стала ходить по террасе туда-сюда. «Вот мы идем. Убийца ждет в засаде, так?» «Понимает, что Максим не один. С ним кто-то еще. Убийце нужно Максима подманить поближе, или он может промахнуться и попасть в меня, да?» «Маня, я не знаю. Он начинает шуметь, чтобы привлечь внимание. Собака брешет. Максим идет, чтобы посмотреть, кто там». «Убийца забегает за дерево, целится и дважды стреляет. Похоже?» Лёля беспомощно посмотрела на нее. «Нет». Маня покачала головой. «Не похоже. Очень много лишних движений. Сначала некто караулит в кустах. Потом выходит. Потом отбегает обратно в лес и уже оттуда стреляет. А тут еще моя собака. Мне показалось, что человек в лесу вскрикнул». То ли от испуга, то ли Волька его все таки цапнул. Что-то тут не так. «Манечка, все не так. Это же убийство». «Вот именно. Пойдем спать, Лёлик. Мне завтра с утра за работу. Ты меня прости. Но тебе придется как-то самой развлекаться. Я писать должна». «Ой, я с удовольствием», — отозвалась Лёля. «Поразвлекаюсь на лежанке с книжечкой. Или в саду посижу. Сидеть одной в саду — это же счастье, Маня. Тебе не понять». «Это точно!» — протянула Маня. «Где уж мне?» Маню разбудил телефонный звонок, прервав, наконец-то, темный ужас, который снился ей всю ночь. Она махом села в постели и ошалела, посмотрела вокруг. Ничего не происходит. Стены не рушатся, из-под пола не лезут чудовища, в окна не ломится нечисть. «Звонит телефон?» «Господи Иисусе!» — пробормотала писательница Поливанова, нашарила трубку и нажала кнопку. «Алло!» Звонил тот самый Роман Сорокалетов, давний приятель, который познакомил Маню с Максимом Андреевичем. Он что-то быстро и напористо говорил, Маня почти ничего не разобрала, пытаясь прогнать из сознания чудовищ. «Сможешь?» «Маня, ты слушаешь меня?» «Нет». «Ты сможешь приехать?» «Ромка, который час?» «Десять утра». Маня застонала. В ее системе координат «десять утра» еще даже не рассвет. Но собеседник не отставал. Очень убедительно он повторил, что Мане просто необходимо приехать к нему на работу прямо сейчас». «Даже не я тебя прошу», — настаивал Роман. «То есть и я тоже, но Жене очень нужно с тобой поговорить». «Кто такой Женя?» «Женя — супруга Максима. Она хочет, чтобы ты рассказала, как все случилось». Мань, ты же понимаешь, в каком она состоянии. Приезжай». Маня медленно начинала соображать. «Ром, я в деревне, за кордонами, машины у меня нет. И потом, я не хочу. Мне и так всю ночь кошмары снились». Он помолчал в трубке. «Маня, ей правду очень нужно». «Я понимаю». Она откинула одеяло, вольку у нее в ногах поднял заспанную недовольную морду. Маня слезла с кровати и подошла к окну. Солнце сияло, птички чирикали, белочки скакали. Впрочем, никаких белочек, это она придумала. «Хорошо», — сказала она наконец, «только я должна очухаться, я так рано не встаю». «Когда тебя забрать?» — тут же спросил Роман. — Я встречу первого шлагбаума. — Ну, давай в 12 что ли. Маня нажала отбой, кинула телефон в развал подушек и распахнула оконные створки. И высунулась наружу. Как хорошо жить на свете! Как хорошо, что все это есть — трава, клен, соседская курица, забредшая на ее дорожку. Курица прицеливалась то одним, то другим глазом, а потом раз — и с торжествующим видом склевала букашку. Как славно дожить до утра и понять, что ужас ночи только сон. Он прошел и следа не оставил. Как жаль, что Алекс ничего этого не хочет понимать и тянет ужас ночи сюда, в реальность, в утро, и не объяснить ему, и не помочь, и не спасти. Мани была уверена, что должна спасти Алекса и мучилась от того, что спасает плохо, ленится, увиливает, прячется за работу, живет в заповеднике. И ей прекрасно, а он. Там пропадает с тоски. «Манечка, чаю или какао? Я только что сварила». Маня прошлепала босыми ногами по дощатому полу и открыла дверь. Лёля, умытая и свежая, оглянулась от плиты. «Ты давно проснулась?» Лёля налила в кружку какао и понюхала с наслаждением. «Восемь!» «Что это тебя в такую рань подбросило?» «Маня, я привыкла вставать в 6.30». Сегодня прямо заспалась. Тут у тебя такая тишина и покой? Да уж, пробормотала Маня, подумав о своих кошмарах. Покой. В город поедем? Зачем? Повстречаться с женой Максима, то есть вдовой. Она хочет, чтобы я ей все рассказала, как было. Маня, можно я не поеду? Писательница вздохнула. Ну конечно, Лелик. Сейчас я штаны натяну и изгоняю на велике в Дорина. Там люди держат ферму и продают яйцо и дивных кур. Станем яичницу жарить. Мы с Романом на 12 договорились успеем. Разумеется, Маня сильно опоздала, и когда дядя Николай на старенькой ниве лихо подрулил к шлагбауму манин приятель уже рассказывал по небольшой стоянке туда-сюда и солил модный нынче электрический курительный прибор эти приборы маню от чего-то смешили ром привет извини меня на ходу заговорила маня подбегая тяжеловесной рысью но я правда не привыкла так рано здравствуй манечка перебил роман садись нам долго ехать в самый центр до города было километров сорок по хорошей дороге «Видела бы ты, что у нас на работе творится», — говорила Роман, выруливая. «Полный развал колхоза. Никто себя в руки взять не может. И полиция в офисе торчит, документы изымает». Еще бы». Маня посмотрела в окно. «Гром среди ясного неба». «Ну да, Макс, конечно, был жесткач. Но как без него работать, никто не понимает». «А ты?» «И я пока не понимаю». Я закупками занимался, оборудованием, а заказы, связи — все на нем. «Ром, у вас есть враги?» «Какие, блин, враги?» — вдруг взвился Роман. «Ты как следователь этот, придумали врагов каких-то, как в кино. Ну, есть у нас конкуренты, есть фермачи, мы заказы у них время от времени перехватываем, но из кустов стрелять вообще другие дела». Маня покивала с сочувствием. «Должно быть, нелегко ему приходится, и дальше будет только хуже». Я не знаю, кто Макса укокошил. Ну, не знаю я. И гадать не хочу». Маня помолчала, а потом все же спросила. «А жена? Тоже не знает?» «Да она вообще не при делах. Она в нашей конторе не работала никогда». «А вообще работала?» «Вроде да, я особо не вникал». «А давно женаты?» Роман взглянул на писательницу. «Да всю жизнь, как мы с Юлькой. А что такое?» Маня пожала плечами. Предстоящий разговор с вдовой ее пугал. Она не знала, как следует держаться, и только и делала, что представляла себя на ее месте. Сколько ей может быть лет вдове? Если они были женаты всю жизнь, значит, чуть за сорок. еще совсем молодая, чтобы продолжать жить, но уже не слишком для того, чтобы начинать жизнь сначала. А ей придется начинать. Совсем одной. «Рома, а у них есть дети?» «Сын и дочь. Взрослые. Дочка в прошлом году в университет поступила, а сын, по-моему, закончил уже. Работает?» «Слушай, Мань, что ты прицепилась ко мне, как репей?» «Просто так». Маня вздохнула. «Не знаю, что я сейчас ей буду говорить, как это все вчерашнее описывать.